Глава 63. Дэн. 13 июня 1993 года. «Сюда!» — зовет владелец магазинчика Финмарк, указывая в сторону служебного помещения. Она была в жуткой панике, когда я ее нашел. Через стекло в двери кабинета Дэн видит Кирби. Она сидит в офисном кресле из искусственной кожи за столом из фанеры. На стене висит календарь с репродукциями картин. Он открыт на странице с Моне или Моне. Дэн не помнит, чем они отличаются. Правда, в впечатление портит плакат с противоположной стены, на котором девушка на мотоцикле прикрывает ладонями голую грудь. Лицо у Кирби бледное как бумага. Она сидит сутулившись так, будто пытается стать как можно меньше. Рука, лежащая на коленях, сжата в кулак. Она тихо говорит в телефонную трубку. Главное, что ты в порядке, мам. Нет, не надо приезжать. Серьёзно, не надо. О нас в новостях покажут? спрашивает владелец магазина. Что? Просто я бы побрился, вдруг у меня захотят взять интервью. Извините, можно вас попросить, начинает Ден, потому что чувствует, что ещё немного, и он ему врежет. Да что вы, не извиняйтесь, я исполняю гражданский долг. Попросить вас уйти, поясняет Кирби, повесив трубку. А, вы об этом? Ну вообще-то вы в моём кабинете, обижается он. И мы будем очень признательны, если вы оставите нас наедине. говорит Ден, практически выталкивая его за дверь. Ты даже не представляешь, как долго я умоляла его дать мне позвонить, дрогнувшим голосом добавляет она. Господи, как же я испугался. Ден целует её в макушку, широко улыбаясь от облегчения. Я тоже. Она тоже улыбается, но выходит натянуто. Полиция уже здесь. Знаю, отрывисто кивает она. Я сейчас говорила с мамой. Этот урод вломился к ней домой. Боже. Перевернул всё вверх дном. Что ты искал? Меня. Но я была с тобой, а Рэйчел в гостях у бывшего ухажера. Она только потом все узнала, когда вернулась, а в доме разгром. Говорит, хочет приехать. Узнать, поймали его или нет. Я ее понимаю. Она тебя любит. Я просто не выдержу. Ты же помнишь, что тебе придется ехать в участок на опознание. Ты справишься? Она снова кивает. Кудри, намокшие от пота, безжизненно падают ей на лицо. А тебе идет. Поддраздивает Дэн, убирая влажные волосы с ее шеи. Пожалуй, надо будет почаще посылать тебя гоняться за убийцами. Сразу становишься такая спокойная, даже не верится. Это ещё не конец. Ей уже будут судить. Да, на суд придётся явиться, но развлекать прессу при этом не обязательно. Давай скажем им пару слов, чтобы отстали и уедем из города. Вот ты была в Калифорнии? Да. А, точно, я забыл. Ты правильно сделал. Господи, как же я за тебя испугался. Ты уже говорил. В этот раз она улыбается искренне. Пусть и устала, и он не выдерживает. Не может устоять перед ней, поддаётся её притяжению и наклонившись, целует. Её губы неописуемо мягкие, тёплые и отзывчивые. Она отвечает на поцелуй. "Ого", произносит владелец магазина. Кирби отводит взгляд, касаясь серта тыльной стороной ладони. "Por Dios, да господи Боже, стучать не учили?" вырывается у Денна. Мм, там это, детектив с вами поговорить хочет. Он нервно переводит взгляд с Ден на Кирби, пытаясь понять, как бы получше вывернуть ситуацию перед телевизионщиками. Я это, ну, снаружи вас подожду. Кирби зажимает пальцами кожу между ключицами, рассеянно потирая шею. Ден, говорит она, и он быстро просит: Стой. Молчи, не надо. Пожалуйста, не говори ничего. Я не могу сейчас, понимаешь? Да, понимаю. Прости. Я просто чёрт двух слов связать нормально не может просто шикарно в такой-то момент да это точно отвечает она не глядя на него эй спасибо что приехал она толкает его кулаком в руку он понимает что это отказ такой лёгкий и бесповоротный что что-то внутри обрывается раздаётся стук в двери и мгновение спустя на пороге появляется детектив амато мисс мазрахия мистер веласкис Ден прислоняется к стене, скрестив на груди руки и всем видом показывая, что уходить не намерен. Вы его поймали, где он? Кирби со страхом смотривается в чёрно-белый экран, на который выводится изображение с камеры наблюдения магазина. Детектив Амато присаживается на край стола, слишком уж фамильярно, по мнению Денна, будто не принимает Кирби всерьёз. Кашлинов, детектив замечает. Жуткое дело, конечно. Не думал, что он заявится к вам на работу. Что с домом? Ему явно неловко. Послушайте, у вас выдался напряжённый день. Вы храбро поступили, когда последовали за ним. Глупо, конечно, но всё же. Вы это к чему? Вы точно не заблудились? Всё же район незнакомый. Вы не нашли дом? Кирби вскакивает, билея от злости. Я же дала вам адрес. Мне что, на блюдечке с голубой каёмочкой принести вам убийцу? Успокойтесь, пожалуйста. Да я спокойно, орёт Кирби. Ну ладно, тише вы, просит Дэн. За одно дело боремся, не забывайте. Мы не нашли наркомана, про которого вы говорили. Мои люди сейчас ищут возможных свидетелей. А с домом-то что? Ну что вам сказать, он заброшен, в ужасном состоянии. Трубы вырваны, медные провода обрезаны, пол вскрыт. Все, что можно, растащено, остальное просто разломано. Там точно никого нет. Разве что молодежь устроила себе притон. Мы нашли матрас в спальне. То есть вы там были? Вызываю еще, уточняет Кирби. Разумеется. Вы на что намекаете? Хотите сказать, там всё разломано? Девушка, ну хватит. Я понимаю, вам тяжело. Да, вы ошиблись. Бывает, ничего страшного. Шоковое состояние в такой ситуации абсолютно нормально. Большинство людей сами по себе путаются в показаниях, а вы только что пережили встречу с убийцей, который хотел закончить дело. И что теперь? Спрашивай, Дэн. Обойдём район, опросим соседей. Будем надеяться, они узнают вашего наркомана, а он выведет нас на нужный дом. Да уж, на нужный, резко бросает Кирби. И дальше что? Ориентировки разосланы всем постам, найдём его и стоим. Поверьте, мы знаем свою работу. Ну да, вы отлично справляетесь. Не поможете, обращается к Дену Амато. Кирби. Да всё, замолчала, зло отмахивается она. Вам есть где сегодня переночевать? Могу представить к вам офицера. Она может пожить у меня. А Матта вскидывает бровь, и Дэн тут же краснеет. У меня диван есть, свободный. Я там посплю. — Ну что, вы его взяли? Где он? — раздается требовательный голос Рэйчел, которая влетает в коморку гневным ураганом с запахом почули. — Мама, я же просила не приезжать. Я ему все глаза выцарапаю. У нас еще действует смертная казнь. Я его лично на электрическом стуле поджарю. Она храбрится, но Дэн видит, что нервный срыв уже близко. Глаза у неё безумно сверкают, руки трясутся, а одно только присутствие накручивает Кирби ещё сильнее. Присаживайтесь, мисс Мазрахи, говорит он, подводя её к стулу. Вижу, стервятники уже налетели, бросает та. Пойдём, Кирби, отвезу у тебя домой, кричил. Детектив поджимает губы, ему не хочется успокаивать очередную безумную женщину. Не советую ехать домой, мэм, он может вернуться. Лучше переночуйте в отеле. Исходите к психотерапевту. Вам обеим пришлось очень тяжело. Можете обратиться в окружной травмпункт или вот, возьмите визитку. Это номер моего друга, он часто работает с жертвами преступлений. А с уродом-то этим что делать? В ярости спрашивает Кирби. Мы сами им займёмся. Позаботьтесь лучше о матери. Не взваливайте всё на себя. Он хмурится, но ему явно их жаль. Так, сейчас я пришлю художника, составьте фоторобот. Заодно посмотрите имеющиеся фотографии. Может, кого-то знаете? А потом очень советую позвонить терапевту, поехать в отеле хорошенько выспаться и постарайтесь поменьше думать о том, что случилось. Договорились. Да, не исченет и тчать кербе. Вот и отлично. Очень устало, но так же неискренне произносит Амато. Вот же козлина, заявляет Речел, падая в освободившееся кресло. Кем он вообще себя возомнил? Даже с работой своей не справляется. Мам, уходи, пожалуйста, я так никогда не успокоюсь. А я, по-твоему, спокойна? Но тебе не придется общаться с полицией, в отличие от меня. Мам, правда, это очень важно. Мне нужно сосредоточиться. Пожалуйста, давай я тебе потом позвоню. Я о ней позабочусь, мисс Мазрахи, — говорит Дэн. Та фыркает. Ты? Мам, прошу тебя. «Дэйз-Инн. Неплохая гостиница», — вмешивается Дэн. «Я там жил, когда разводился. Чисто, не очень дорого. Думаю, полицейские согласятся вас подвезти». Она сдается. Ладно, ладно. Ну ты же потом приедешь. Приеду, приеду, отвечает Кирби, выставляя её за дверь. Не волнуйся, пожалуйста. Давай до вечера. Стоит Рейч уйти, и атмосфера тут же меняется. Раскалённый воздух остывает буквально на глазах. Однако напряжение никуда не уходит, только меняет свой вектор. И Ден знает почему. "Нет", говорит он. "Что за притес мне?" Ледяным тоном интересуется Кирби. "Сама подумай. Скоро стемнеет, а у тебя ни фонарика, ни пистолета. И зато у меня они есть. Кирби смеется и впервые за последние несколько часов разжимает кулак. В ее руке черная с серебром зажигалка. Ронсон Принцесс Дилайт в стиле ар-де-ко. Подделка, она качает головой. Но не со склада вещдоков. Теперь Кирби кивает. Та же самая, не знаю, как объяснить. Почему ты не показала полиции? А зачем? Я сама себе не верю. Это просто бред какой-то, Дэн. Дом только снаружи раздолбан, а внутри там всё совсем по-другому. Я так боюсь, что сейчас мы приедем туда, а ты ничего не увидишь. Дэн сжимает её ладонь поверх зажигалки. Я тебе верю.